Он поднес руку к лицу, и он нюхает ее. У него борода, растрепанная, с проседью. У рта она в желтых пятнах. Красивый старик. Я его знаю. Я ничего не вижу. Толстые холодные пальцы коснулись ее ресниц. Он словно пытался на ощупь увидеть то, что видит она. Он старый, я не вижу его. Что это? Я чувствую запах его табака. Раньше он бывало утопал в облаке ароматного табачного дыма, а потом от него пахло остывшим пеплом, табачным перегаром. Чем он занят? Он сидит на постели и разглядывает руку, словно в недоумении, и очень красив, и чуточку рассеян. Я должен был слышать его мысли, но не слышу. Глава 10 Да, Альфред Теннисон почувствовал движение. В комнате сделала вдруг абсолютно покойно и заколола кожу. Альфред обыкновенно говорил об этом ощущении так. «Ангел ступает по моей могиле, отлично сознавая, что смешивает два поверья. Говорят, что застольная болтовня смолкает за полчаса до или после того, как над людьми беззвучно пролетит ангел» и что человек испытывает вещий трепет, если кто-то топчет землю, которую однажды в неизбежный час разроют, чтобы погрести его бренные останки. Ему показалось так же, будто кто-то пристально смотрит на его руку, и словно необычного зверька он поднес ее глазам. Пальцы были длинные, смуглые и все еще сильные. Рука не была ни полной, ни пухлой, хотя однажды он случайно услышал едкое замечание Эмили Джесси. Якобы он с самой свадьбы для себя и пальцем не пошевелил. Кое-где на пальцах были бурые пятна от курения. Он опасался, что, того не замечая, распространяет вокруг себя крепкий табачный дух. Запах табака уже до смерти не выветрится из его носа. Вот так же для конюха Любой запах пропитан теплыми парами конского волоса и пота, конской мочи и навоза. Запах был приятным, пока, так сказать, жил. Остыв, он был уже не столь хорош. Как ночью столб огненный, сначала он свеж и благоуханен, — подумал он, — и как днем столб облачный он остывает, превращается в холодный прах, в табачный перегар. Хорошо это сказано. Табачный перегар. Может быть, это очень дурной запах. Он понюхал пальцы. В ушах звенел рой живых слов. Они не оставляли его ни на миг, обволакивая голову, словно облако из живого остывшего дыма, как пылинки, что играют в солнечных столбах. Красивый эпитет нашел он для этих столбов. Густопыльные. «Дай руку, поцелую я тебе», — донеслось до него. И он отозвался вытрус сначала. У нее трупный запах. Шекспир, король лир. Перевод Пастернака. Или нет, не словами лира, а словами леди Макбет. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки. Шекспир, Макбет, перевод Пастернака. Или строкой из Джона Китса. Когда рука, мой теплый писарь, в могиле будет плеть. Строка из поэма Джона Китса «Падение Гипериона» 1819. Перевод Потаповой.